Методические указания Первое. Растирание – это подготовительный прием к разминанию. Второе. При применении приема на лице необходимо использовать переступание. Третье. Для усиления действия приема следует увеличить угол между пальцами массажиста И массируемой поверхностью или проводить прием с отягощением четвертое движение при растирании проводят в любом направлении независимо от направления лимфотока Пятое. без необходимости при расстирании не задерживаться на одном участке более вось10 секунд Шестое. Учитывать состояние кожного покрова больного, его возраст и ответные реакции на выполняемые приемы. Седьмое. Прием растирания чередовать с приемами поглаживания и другими, выполняя по 60-100 движений в одну минуту.